Не успела она привести себя в порядок, как стали прибегать сотрудницы театра. Сначала прибежали две серенькие и тихие, как мышки женщины, попросили парочку бутербродов и, схватив картонные тарелочки, унеслись вместе с бутербродами. Интересно, как я с ним познакомилась, если они ни на минуту не задерживаются, бормотала Зинаида, укладывая вздыбившиеся кудри. А познакомиться нужно, ведь смерть Софью Филипповны как-то связана с театром. Не даром же у нее на руке была надпись "Я не такая" и у Ватьки тоже. Только Ватька ничего не видела и не помнит. <къем> а так ли уж ничего? Вы чего себе поднос бубните? Окликнула Зинаиду очень толстая невысокая. Не немножко косолапая женщина. Здравствуйте. Меня Лидой зовут. Лидия Николаевна Данилова. А вас как? Зинаида выронила расчёску от неожиданности, потом от чего-то смутилась, засуетилась и вдруг ляпнула: "А вы сюда зачем?" Данилова прыснула в пухлый кулачок за пирожным. "Страсть? Как обожаю пирожные. Мне Вон тот и клер, пожалуйста, а потом еще буше, картошку можно и и круассаны, да и еще кофе с сгущенкой. Только сахар в кофнике дайте, от него полнеют. Вы мне сахара заменитель положите, татьяна его специально для меня покупала. Зинаида грустно поводила глазами по полкам, но никакого заменителя не обнаружила. Эх, чёрт! Татьяна про него ничего не сказала. Вы его вон там посмотрите, посоветовала Данилова и перегнулась через барную стойку. При этом её коротенькие ножки задрыгались в воздухе, будто она продолжал куда-то стремительно бежать. Не, ну вообще уйдёт. Я так и знала. Появилась в дверях длинная, худая как верёвка, молодая женщина. Да не лова! Тя чего в бочку с медом затянула? Убийство какое-то! Зинаида вздрогнула и внимательнее присмотрелась к вошедшей. Лицо молоденькой женщины можно было бы считать красивым, если бы не брызгливое выражение на нем. К тому же при ходьбе девушка так вихлялась, точно создатель не доложил ей в туловище опорно-двигательный аппарат. Данилова, хорош прятаться. Я те не по-одетски говорю, растягивая гласный, презрительно перекривилась незнакомка. Выныривая обратно из-под стойки, ты засветилась. Данилова попыталась вернуться в исходную позицию, ещё активнее заработала ногами, но мощная грудь перевешивала. Езинаида всерьёз забеспокоилась, как бы дама не ухнула полголовой. Не, но ну главное ещё и ногами мне в морду лица. Реально просто диодка. Из-за всех сил дёрнула девушка за ногу Данилову, и та то ли от страха, то ли от общих усилий перековырнулась так и назад и встала на ноги. Ой! Невозможно обрадовалась она. Вероника Егоровна. А я думаю, кто это меня за ноги прямо так и щекочет, так и щекочет. Уж хотел по морда самохальника, а тут вы. Вероника Егоровна схватила со столика салфетку и принялась брезгливо вытирать пальцы. Зинаиде с каждой минутой это дивиться нравилось всё меньше. С виду достаточно милая женщина, а стоило ей только рот открыть, так и не поймешь, с кем говоришь: либо с недоразвитым подростком, либо с заторможенным алкоголиком. Во всяком случае, речь молодой красавице уши не ласкала, а та во всю продолжала негодовать. Чё придумала, поморда смена мне, ступа дом специально ногами дрыгала, чтобы хоть кто-то килюнул. Я главное ее все утро ищу, а она подстойкой. Ты мне прострочил кардиган. У нас в эту субботу показ, чтоб ты знала. И где мой кардиган? Данилова с достоинством дернула головой. Он прострочен был еще в четверг, и я об этом говорила. Только вам, Вероника, всё никак не хватает времени его примерить. А потом, в самый последний момент выяснится, что вы ещё похудели, и он вам велик. И мне придётся всю ночь не спать. Из-за вас, между прочим. Высоченная девушка не обратила внимания на упрёки заполошенной Даниловой. Она вытянула из карманчика сигарету с зажигалкой, затянулась, и пыхнула несчастной женщине прямо в лицо. Готов? А чё-то да пыхтишь. Свободно. И повихляла из бара. На такую мелочь как Зинаида девица и вовсе не оглянулась за всё время пребывания. Зинаида проводила её взглядом и сочувственно спросила у толстушки: она что, церебральным параличом болеет? Данилова на неё посмотрела так, будто Зинаида призналась, что спёрла все её пирожные. Как вы можете? Вероника специально отрабатывает походку манекенщицы. И наша бухгалтер говорит, что у неё получается лучше всех. А между прочим, у Вероники одна нога короче другой, а у меня так не получается. Зинаида с удивлением уставилась на Данилову. Неужели та всерьёз завидует этому вилянию похожей на верёвку девицы? Ведь сразу же заметно, что у Вероники отклонения, причём во всех областях организма. Хх, фыркнула она. Плавайте себе ногу, и ещё не так ковылять будете. И потом, почему вы ей позволяете так с собой обращаться? Если бы она со мной так Зинаидов вспомнила, из-за чего ее уволили в последний раз, и скромно подобрала губы. Как почему? Вытаращилась кругленькая Данилова. Потому что Вероника Моткова, а она же у у нее же папа. Знаете, кто у нее отец? Вот и я не знаю. Никто не знает. Но он у нее. Ого, гот такая шишка. Кстати, Зинаида, быстро представилась новая барменша. Зинаида Карыцкая. Да я знаю. Кстати, Зинаида, а где мои пирожные и кофе? Я вам уже заменитель достала. Обиженно проговорила она, устраиваясь на высокий стульчик возле стойки. Так, пить хочется и есть так хочется всего, так хочется. А вы ничего не подаёте. Я сейчас приготовлю мигом, засуетилась Зинаида, и ради нового знакомства даже бухнула Даниловы кофе из баночки с чёрной этикеткой. Сейчас я вам натуральный кофе сварю. Чего вам по мой хлебать? Данилова замахала руками. Не надо мне натуральный. Я такую гадость в рот взять не могу, сплошная горечь. Ну, тогда я сама его выпью. Вы не расскажете мне про работниц театра? А? Ну, хотя бы про вот эту самую Веронику. Она заместитель Ивской Данилова только что откусила от своего пирожного кусок и теперь чуть не подавилась от смеха. А, заместитель. Проговорила она, как только расправилась с куском. Это Верк-то? Нет, Верка ее нельзя звать, обидится может. А она у нас как никак единственный парикмахер и еще визажист и еще папа у нее. Потом такого наворотит. Нет, с ней никак нельзя ссориться, поэтому и терпим ее выходки. Зинаида фыркнула. ей ни парикмахер, ни визажист, особенно не требуется. Красота, черт возьми, если она есть, а у Зинаида этого не отнять, то она ни в каких верках не нуждается. Вот уж, честно говоря, не стала бы просидеть перед такой Вероникой только для того, чтобы она мне волосы хорошо чесала, пусть даже на пару с папой. Не удержалась она. Не со мной она дергалась. Уж и я бы нашла, что ей ответить. Да что? То а вы? Чуть не упала со стульчика Данилова. Не вздумайте. Я вам по секрету скажу. Вероника Матково страшный человек, страшный. Она способна на что угодно. У Зинаиды ухнуло сердце. Вот оно. И Татьяна еще не знает, кто бы мог прикончить старушку. А тут, может быть, преступница прямо безнаказанно вихляется. Только бы ещё узнать, зачем она удавила несчастную. Хотя, похоже, здесь и думать особенно не надо. Сказала ей Софья Филипповна, что Веронике при её внешности только багром работать. И всё. Пожалуйста, похороните бедолагу. Э, чем же так страшна ваша Вероника Маткова равнодушным голоском спросила Зинаида. Ой, что вы? Испуганно вытерщила глаза Лидия Николаевна, потом оглянулась и страшным шёпотом спросила: "Вы никому не расскажете?" Зинаида торжественно помотала головой. "У меня однажды с ней, с Веркой, столкновение одно вышло", начала Данилова. "Не специально так получилось. Короче, я ей вместо того, чтобы бант на грудь пришить, Назад его присобатила, ну вы меня понимаете куда, да? А Верка сразу и не схватилась. Только после показа. Конечно, над ней там повеселились. Сами подумайте, с её фигурой бант на заднице крутить. А после показа она, естественно, мне пару волос выдрала, желчью поплевалась. Я подумала, что на этом все и кончилось, а нет. Спустя неделю кто-то арбуз к нам притащил. Уж не помню, кто, то ли Ивская решила сотрудниц побаловать, то ли бухгалтерша наша и Яхорь решила зарплату арбузами выдавать. Короче, у нас в комнате персонала на столе лежал огромный арбуз, а я... С детства карбузам мне равнодушно. Да и не только я, все наелись. А когда домой пошли, Маткова вместе со мной на остановку подалась. Я ей ещё говорю: "Мол, чего на автобусе потащишься?" А она: "У меня машина полетела". Я ей поверила. Зинаиду на пригласи, а Данилову с каждой минутой говорила всё горше и печальнее. А у нас Знаете, рядом со остановкой Стройка и забор. Стоим, ждём автобуса. Его нет. И тут так мне приспичило, никакого терпёжу нет. А Верк так сочувственно говорит: "Ты за заборчик иди, никто не увидит. А я посторажу, покурю". И ведь я ей поверила. Данилова вот так расчувствовалась, что даже всхлипнула и впихнула в себя еще одно пирожное. Да, поверила, зашла за заборчик, только пристроилась. А Верка, возьми и обоприсья забор, а он гад. Возьми и рухни. Все люди на грохот обернулись, и тут я во всей красе. Ай! Да чего там? Теперь на другую остановку бегаю. И как ей после этого отпор дать? Зинаида выдохнула. Она и впрямь поверила было, что Вероника Маткова совершила что-то страшное. А тут всего на всево. А, скажите, Лидия Николаевна, как вы думаете, Вероника может человека убить? Данилова замолчала, вытянула шею и упёрла глаза в нос. Так она в молчании некоторое время жевала своё пирожное, а потом вдруг поднялась и бочком-бочком посеменила из бара. "Леденька лавно, куда вы? А кофе чего ж?" И "Я больше не хочу", буркнула Данилову и унеслась. Зинаида растерянно смотрела на остывший кофе в маленькой кружке и пыталась понять, отчего же так быстро убежала Данилова. Её что оскорбил вопрос или ей что-то известно? Додумать Зинаиды Корыцкой не позволили. С гамом ворвались студенты, потребовали громкой музыки и принялись заказывать всё, что стоило не больше десятки. Зал маленького бара моментально наполнился шумом, девичьим кокетливым смехом и томным бурчанием молодых парней. Прямо перед Зинаидой бурлила молодость. и она сильно пожалела, что не пошла в свое время в институт, не испытала этого студенческого братства, пока она с умилениям пялилась на молодых людей за столиками. Другие молодые без застенчива таскали со стойки слойки с повидлом, так что пришлось ей потом еще и вкладывать свои деньги. Но это будет потом, а сейчас в баре. Нарисовался оперный певец во всём великолепии. "Да я шут, я циркач, так что же!" громогласно заявил он в дверях. Следующий час ушёл на то, чтобы заставить шута расплатиться за съеденную овсянку. Спасла положение Татьяна. Она появилась в тот самый момент, когда оскроблённый Аркадий Валерьевич пылка упрекал Зинаиду. Как низко! Нет, как низко вспоминать о Каше, когда я вам столько пел, да после того, что между нами Аркадий Валерьевич. Радостно распахнула руки Татьяна, направляясь к нему. О чём здесь разговор? Неужели о деньгах? Кстати, Вы не знаете, что Елена Сергеевна придумала приз тому, кто больше денег оставит в баре. Пока лидирует Шиванищев, мужчина мгновенно развернулся на 180° градусов и закричал: "Человек, человек! Сколько я могу ждать расчёта? Три сот, три сот удёнгами, а они как будто никому и не нужны. Работаешь, работаешь. Только к 4 часам" Поток посетителей иссяк, и подругам удалось поговорить. Тань, я ведь к дочери Софьи Филипповны ходила, завела Зинаида вновь, когда дамы налили себе по чашечке кофе, выключили надоевшую музыку и устроились за барной стойкой. И чего? С интересом, не то, что утром по телефону, откликнулась Татьяна. Я к ней тоже ходила, когда сама хотела расследование проводить. Ходила, только она мне какой-то странный показалась. Вот-вот, закивала от хлебну в кофе Зинаида. И мне. Я тебе, по-моему, позвонила в 5:00 утра. Ты знаешь, вот не чувствуется, что она смерть матери переживает. Стала мне какую-то историю рассказывать про то, как ей сказали, что Софья Филипповна умерла. Правда, в тот раз ошибка вышла. Какая-то бечиха скончалась, но, понимаешь, Валентина обмолвилась, что не слишком и огорчилась. "Поживу наконец свободной", сказала, понимаешь? И потом какой-то у неё там мужик подозрительный на балконе болтался. Татьяна слушала, молчала, только дёргала бровями от удивления, а тут втрепенула. Что за мужик? Да кто его знает. Во всяком случае я не верю, что Валентина так уж и одна проживала. Зинаида сунула в рот сухарик, пожевала, а потом начала с новым пылом. И ведь ясно видно, что боится. Вот скажи, Таня, Чего она может бояться? Я обыкновенная девушка без оружия. Так что она мне врала-то всё время. Татьяна тоже сунула сухарь в рот и тут же выплюнула. Тот хоть и назывался с грибным вкусом, а вкус имел прелых носков. Ну, так ты же не в гости пришла допрашивать? Поди-ка ещё ей удостоверение показывала. У тебя есть удостоверение какое-нибудь? Откуда? Огорчилась Зинаида. Я что, секретный сотрудник? Значит, купи. Сейчас в любом киоске можно купить липовое, знаешь? И я думаю, Валентина знает больше, чем говорит. Не могла Софья просто так уйти из дома и ничево дочери не сказать. А может, может дочь сама выгнала мать? Вдруг округлила глаза Татьяна. Нам всё время Софья говорила, что дочь одна проживает. А ты говоришь, что у Валентины мужика какого-то видела. Зинаида трагически покачала головой. Правильно. Она выгнала мать, а там? Нет, аня опять не получается. Вот смотри. Да, пусть Валентина выгнала мать, и ту убили. Кто? Если случайный кто-то, зачем тогда на руке написал я не такая, то есть название вашего театра? А если её кто-то специально поджидал, ну, кто-нибудь из знакомых? Тогда как он мог узнать, что Валентина выгонит мать именно в этот раз? Но главное, что она отправила меня по какому-то левому адресу, а там никто и знать не знает про Софью Филипповну. И что теперь делать? Татьяна только развела руками. Надо ехать к Софии по тому адресу, который я тебе дала. Я тебе сразу говорила. Эх, Зинка. Татьяна потянулась высоко задрав руки и с шумом выдохнула. Я бы и сама с тобой, но только Ватька. Мне для него то в аптеку приходится бегать, то супчики протёртые готовить, чтобы на весь день хватило, то вот доктора эти. Зинаида давно хотела задать подруге вопрос, но не решалась. Теперь отважилась. Тань, слышь, чего? А твой Ватька и в самом деле ничего не помнит, а? Ну, хоть бы одного человечка разглядел. Татьяна погрустнела. Знаешь, Зина, Мне сегодня врач сказал, что у него временная потеря памяти, амнезия. Вроде нервная система так защищается, а то вспомнит он что-то не то, и тяжёлое воспоминание на сердце может сказаться. Я уже сама возле ватьки так и еда, конни говорит он ничего, только хмурится да кричать начинает. А от крик у него давление поднимается, голова болит. Я уже и ночью пробовала, молчит. Зинаида огорчённо причмокнула языком. Да, против врачей не попрёшь. Дин, да ласкай, отёрки поменяем, поднялась Татьяна. На этих, смотри, как будто слоны плясали. Карыцкая посмотрела на подругу с грустью. Меняй, Танечка, конечно, меняй. А у меня сегодня ещё важное дело. Я после работы по твоему адресу съезжу. Сама понимаешь, надо хоть немного сил набраться. Не могу же я вся измотанная перед людьми показаться. Татьяна понимающе кивнула и достала из тумбочки чистые скатерти.